Глава, 77. Твою ж мать, я и забыл, как тот смердит. Вслед за магом я шагнул с пустынной каменной площадки, изрядно припорошенной песком, и чуть не свалился в начинающийся в паре метрах от нее обрыв. быть кому пришло в голову устанавливать портал прямо на краю ущелья? Оно было довольно небольшим и неглубоким, но чтобы свернуть шею, вполне хватит. Но воняло здесь и в самом деле преизрядно. Неприятный запах давно нестиранных носков тут же забил ноздри мягкой ватой. Я огляделся. Куда ни кинь взгляд, везде простиралась блеклая каменистая пустыня с перемолотыми почти что в пыль руинами. Серо-коричневый песок чился укрыть их своим покрывалом, но его для этого явно было слишком мало. Тусклое солнце светило, но не грело а линялое желтое небо, кажется, никогда не знало дождевых туч. Искомая нами стоянка охотников, единственное относительно постоянное поселение на всем Синколе, нашлась довольно быстро. Припорошенные песком руины казались бесконечными. Но маг, сверяясь то ли с картой, то ли с памятью, прошел их быстро и уверенно, и уже через полчаса хода вдалеке затемнил вольготно раскинувшийся лагерь. Чем ближе мы к нему подходили, тем больше попадалась Аккарий. По словам Орева, местных здесь практически не было, так как на Агулагуа не было ни жратвы, ни питья. Все приходилось доставлять в инвентарях из соседних синколов. Встречные суровые воины недобро косились на нашу парочку, но скрытые уровни делали из нас весьма угрожающих поциков. Даром, что на деле один был практически лишен магии, а второй едва перевалил за тридцатый уровень. Когда был здесь в последний раз, лагерь был значительно обширнее. Пробормотала Рев, осматривая раскинувшуюся во всей красе стоянку, когда мы вплотную к ней подошли. Множество обшарпанных шатров и палаток самых разных цветов и размеров окружали хорошо утоптанную площадь, на которой красовалась статуя обнаженного гарна с огромным взведенным фалосом. Вижу, когда-то здесь жили отличные скульптуры, сказал я, но маг шутки не поддержал. Похоже, сегодня на него вновь накатила черная хандра. Лагерь гудел. Где-то шла бойкая торговля, где-то громко голосили падшие женщины, где-то матерились командиры наемников. Густой дух от сотен немытых тел мгновенно перебил носочный запах синкола Агулагуа. Ареф сплюнул и нагло взрезал толпу плечом, и мне ничего не оставалось, как последовать за ним. Мы протопали практически через весь лагерь, пока не нашли здоровенный пропыленный шатер с поблекшей от времени вывеской. жральня Шандора Янанала. Странное место проживания для изыскателя душ. Обителью такого загадочного хрена непременно должна быть мрачная башня на окраине Синколы, а не обветшалый трактир. Сказал я, осматривая жральню Янанала и тусящих за навешанного сальной тряпкой входа мутных личностей. Его здесь, конечно, нет, но я надеюсь найти здесь того, кто приведет нас к нему. Перебил меня маг, и теплота в его голосе заставила меня удивиться. Погнали, что встал каменным столбом? И мы погнали внутрь. «Время идет, но у тебя ничего не меняется! Когда, наконец, ты поправишь себе рожу?» Громко сказал Рев, вступив в круг сидящих воинов и опрокинув пару стоящих на полу кубков. Тут же парочка из них взвилась, как на пружинах, материализуя в руках клинки и разворачивая боевую магию. Но сидящий во главе стола огромный рез с перечеркнутой бугристым шрамом рожей под наименованием Гурджа поднял руку и недоверчиво уставился на гостя и твою каракатицу! Разве боги не растворили тебя в небытие еще хуй знает сколько лет назад?» «Как видишь, нет», — ответил маг и зверско осклабился. «Черт подери, таким я старпера еще не видел». Его черты заострились, дряблая кожа подтянулась, а седые волосы вдруг стали не признаком дряхлости, а признаком опыта и набранной за годы силы. «Чаржа! Гудрих!» «Уберите клинки, пока этот старикан не засунул вам их в задницы!» «Сколько лет, твою мать!» Рез поднялся и вдруг заключил Арева в могучие объятия. «Клянусь, мне показалось, что кости мага сейчас треснут от подобного проявления любви!» «И почему я ничуть не удивляюсь, что ты сидишь на том же месте?» Сказал маг, когда Гурджа наконец оставил его в покое. «Ты ведь знаешь, какой я консерватор! А клану нужны деньги! Много денег!» «Отойдем?» «Отойдем», — кивнул Рез в ответ. «Продолжайте без меня, ребята». После чего увлек мага в занавешенный грязной тряпкой угол, где лежало несколько засаленных подушек. Только когда я зашел в него вслед за ними и задернул шторку, он соизволил смерить меня взглядом, в котором так и читался вопрос. «Это что еще за хрен с горы?» «Это Арни, мой друг». На мгновение я позволил проявиться уровню над собой и Рез уважительно покивал головой. «Мне нужен дыркач», — сказал Мак, плюхаясь на подушке. Вся теплая приветственность мигом выветрилась из его голоса, сменившись на деловые нотки. Кустистые брови Реза тут же взлетели едва ли не к потолку шатра. «Нахрена?» «Для него есть работенка». «По вашим этим...» Гурджа неопределенно покрутил рукой, и я сразу понял, о чем он. «По нашим. Ты можешь меня с ним свести?» Рез нахмурился и вдруг несколько раз шумно втянул воздух. «Чуешь, Орев? Смердит?» «Не поясничай!» «Не-не, ты понюхай!» «Проблемами смердит Орев. Большими проблемами. Весьма, б***ь, отчетливо. Я, бы не для того дыркача закапывал, чтобы, б***ь, откапывать его снова для твоих, б***ь, делишек». Несмотря на то, что Рес все это сказал, не повышая голоса, гнев от его шипения мгновенно разлился по закутку густой мутной жижей. «Не тебе!» «Мне, Рев, мне!» «Когда-то три юных алчера пошли за тобой, и лишь у одного из них хватило ума вовремя спрыгнуть с твоего поезда». «Поезда?» «Одного брата я проводил в небытие, и я не хочу потерять остатки второго». «Это был их выбор». «Не вешай мне эту лапшу на уши! Я вдоволь ее наслушался в прежние годы!» «Послушай, что...» «Нет, это ты послушай!» Резким движением Арев вдруг сграбастал Гурджу за грудки. «Это был их выбор! Это был наш выбор! Это был выбор нашего бога!» «Да, три молодых алчера, получивших в покровителе безымянного, пошли за мудрым учителем, но только у двоих из них хватило яиц пойти до конца. Третий же жидко обделался...» и уже десятки лет сидит в этой еб... дыре, гоняет тупорылых монстров по пустыне. А теперь завали еба и веди нас к Деркачу. Вот это он, блин, выдал. С минуту мне казалось, что могучий рез просто разорвет старого мага на куски. Но то ли он помнил о запредельном уровне Орева, то ли слишком уважал его, то ли маг был прав. «До него нелегко добраться», — сказал он уже спокойно. И маг, наконец, отпустил одежду Реза. «Ты ведь знаешь, как жрецы взялись за всех нас после твоего провала». «Но он тут? В этом Синколе?» «Можно сказать и так». «Кто это?» Неожиданно перевел Рез тему и пронзительно взглянул на меня. «Меня зовут... Это новый я, Гурджа». Искры понимания вспыхнули в темных глазах Реза, но потом он устало покачал головой а он знает, как это закончилось для Арева Надара и для других последователей Мертвого бога. У него действительно есть шанс. Рез вновь смерил меня взглядом, но я понял, что любые мои слова будут лишними в этом разговоре бывших товарищей. Что ж, выступим утром. «Я не чувствую в нем магии безымянного. Он совершил переход?» «Нет. Но Гурджа дал Зарок больше никогда не использовать магию нашего покровителя». «Ого! Наверное, это было нелегко. Все равно, что отхреначить себе руку». Маг не ответил. «А я подумал, что одной рукой здесь бы не обошлось. Скорее, это можно сравнить с тем, что из всех конечностей у тебя осталась лишь одна рука». Да, горсть временных чар, обильное использование свитков и артефактов может в какой-то степени заменить собственные чары и умения. Но, понятное дело, это все лишь костыли. Сознательно сделать себя неполноценным Макари. для этого должна быть очень весомая причина. «Это жрецы? Они его заставили?» — спросил я Арева. Тот сплюнул и злобно бросил. «Спроси у него сам, если так интересно» и отвернулся, погруженный в какие-то свои мрачные думы. Утро на Синколе Агу лагуа было даже не прохладным, а откровенно холодным. По ощущениям, сейчас было не более 5-8 градусов выше нуля. Холодный ветерок противно задувал под плащ и сыпал мелкой пылью. Лагерь охотников за монстрами быстро просыпался. Акари сбивались в стайки и, переговариваясь, готовились выступить в какой-то большой рейд. Мы же с Оревом уже битый час куковали близ небольшого магазинчика с дикими ценами. Наконец появился Гуджа. И появился не один, а в компании необъятного по размеру телес жердяя. Как и все на этом синколе, облачен он был в грязный бурнус, делавший его похожим на маленький танк. Из-под капюшона виднелся огромный шнобель и маленькие поросячьи глазки. «Лейла! Укротитель псов!» Представился Жордяй, и я с ужасом понял, что это женщина. «Чё, зенки, выл...» Начала была она катить на меня бочку, но потом вдруг прикусила язык, сообразив, на кого тявкает, так как я вновь был под личиной Арнольда Шварцнегера, магистра распада Емола 73-го уровня. «И я рад тебя видеть!» В тон ей осклабился я, после чего она поспешила отойти в сторонку, грызть какой-то сухофрукт. Вскоре явились и другие люди, помеченного шрамом реза. Два здоровенных рогатых бычары довольно редкой расы Азоров и гибкая, просоленная всеми ветрами Агулагуа, женщина по имени Ича. Вообще, кулак Гуржи представляла себя странное зрелище, не только внешне, но и по набору проф. Существовало великое множество схем построения группы, но таковой я еще не встречал. Основной боевой силой этого кулака были песики Лейлы. Три базовых рипла, выданных ей самим Дарагаром, ее 59-му уровню прокачались в настоящих монстров. Дополнительно они были усилены целой россыпью дорогущих артефактов и в бою разгонялись магией всего кулака. Азоры, Жак и Зак являлись уникальной спайкой защитного и атакующего магов в поддержке. Ича была лекарем, а сам Гурджа — ближним прикрытием всей этой братии. Как это все действовало в бою, оставалось только догадываться. Об этом мне поведал Ареф пока люди Реза, протирая глазки после вчерашней попойки, подтягивались на точку сбора. Путь предстоял неблизкий. Загадочный брат Гурджи, коего он так тщательно закопал и который, по словам Орева, один из немногих, кто мог нам помочь, укрывался где-то у северной границы Сенкола. От стоянки охотников до него было почти 80 километров, через добрую полудюжину локаций. «Нам повезло», «Первую половину пути пройдем вместе с рейдом Широго Луха, сказал Рез, когда все были в сборе. «Он поведет большой отряд гостей со Старограда в развалины поющего города охотится на Захаров. Вместе с ним идет еще несколько мелких отрядов половить рыбку помельче. А вот дальше придется идти одним. Озеро Ветров, перевал Тора и край — цель нашего похода. Если все пройдет без форс-мажоров, будем там на следующей неделе» но хочу сразу предупредить». Рез внимательно посмотрел вначале на мага, а затем на меня. «Я поведу вас по старой дружбе, но моим людям нужна плата. баблишка то есть?» «Черт подери, а вот с этим было туго. Практически все оставшееся золото я потратил на чары». Я посмотрел на сбивающийся рейд и вдруг задал Резу неожиданный вопрос. «А скажи-ка мне, Гурджа, кто такие Захры?» «Захры?» Он явно не понял, как они относятся к вопросу о наличии у нас баблишка. Кажется, до этих моих слов он вообще считал меня за пустое место. Здоровенные черви 63-го уровня. И что же с них падает? Что падает? Хм, кости Захаров, кишки захров, зубы захров. Хмурясь, начал перечислять он, но я перебил реза. Это все дорогая хрень? Хм, довольно-таки. За кишки на стоянке можно получить не менее полусотни золотых. Зубы идут по десятке, кости по пятере. А если выпадет мозг, то и за штукаря торвут. Как насчет того, чтобы по дороге хорошенько поохотиться? Наконец, до Гурджи дошло, к чему я клоню. Несмотря на то, что это был самый умный рез из тех, кого я когда-либо видел, иногда соображал он туговато. Все еще хмурясь, он задумчиво пощелкал клыками. Я знал, что он видит. Двух магов запредельного уровня. Но даже наши уровни не придали ему уверенности. «Захры — мощные уродцы!» Пробормотал он, посмотрел на Арева, и мне это крайне не понравилось. «Говори со мной, а не с ним. И не беспокойся, мы все сделаем сами. Тебе и твоим ребятам останется только собирать дроп Старый маг хмыкнул, а до Реза наконец дошло, что он, возможно, не совсем разобрался в иерархии нашей парочки. «Ну, коли так... Братва, все слышали? Тогда по рукам!» Мы пожали руки, и Гуржа со своими ребятами потопал в лавку тарица для похода. А маг, рассеянно осматривая готовящихся к выходу в рейтакари, карри, спросил. «И как ты собираешься это провернуть?» «Ты забыл, что мы с тобой два мага запредельного уровня! Ха-ха! Нам такое расплюнуть!» А Реф посмотрел на меня, как на идиота, но потом пожал плечами всем своим видом показывая, что это будет моя проблема. Выступили, когда солнце зависло в зените. Как выяснилось, щирый лух собирался покинуть стоянку еще на рассвете. Но, как это всегда бывает, когда собирается большая толпа людей, все сроки летят коту под хвост а толпа была и в самом деле не маленькой. Накануне из Агулагуа заявился большой отряд клана Волчья из Старограда. Коронер клана Аглиандал не стал испытывать судьбу и для минимизации рисков нанял лучшего из местных рейдеров, щировал с его ребятами, что было весьма распространенной практикой. Всегда лучше в рейде иметь того, кто знает местность как свои пять пальцев, и не попадать в просак на элементарных вещах. Естественно, как это часто бывает, к рейду тут же прибились в атаге поменьше, рассчитывающие с такой толпой преодолеть опасные локации и добраться до самых вкусных монстров. В итоге, в полдень со стоянки охотников на север выступило порядка полутора сотен рыл. Возможно, еще недавно я был бы впечатлен подобным зрелищем. Волчья сыть была весьма упакованным кланом, и ее кулаки щеголяли отменной броней и великолепными скакунами но по сравнению со оштурмовавшей храм Уга элитой гексов они смотрелись довольно бледно. «И почему мы не догадались разжиться парочкой издовых риплов?» — спросил я Арева, когда мы пристроились в хвост длинной колонны и попылили вслед за остальными. «Они здесь не слишком помогут», — тут же встряла в разговор Ича. «Спорим на Золотой, что через два часа до Агли дойдет, сколько энергии требуется для его кавалерии, и он заставит своих ребят поумерить понты». Я хмыкнул. Ха, спорить не буду. Так как сдается мне, ты знаешь что-то, что не знаю я. На Гулагуа, отвратительный реген маны, объяснил Рев. Черт, дружище, ты только что не дал мне заработать золотой! Шутливо сказала женщина, но маг бросил на нее хмурый взгляд, и она заткнулась. Я зацепил Ичу за локоть и оттащил от раздраженного старого сыча, коего вновь посетила вся мрачность Вселенной. Все утро, пока мы дожидались сбора рейда, они проболтались гурже о старых временах, и эти разговоры явно не добавили магу настроения. Я надеялся только, что у него хватило ума не слишком-то распространяться о наших делах. Спустя примерно час развалины постепенно сошли на нет, и мы вступили в новую локацию — пустыню Стерха. Братья Азоры и толстуха Лейла, как выяснилось, были теми еще молчунами. А вот Ичи, наоборот, была не прочь поболтать. Большинство из нас прибыло сюда подзаработать. Да так и осталось здесь на десятилетия. Вкусные монстры, легкие деньги. Вкалываешь здесь полгода, затем портуешься на осанду и спускаешься за неделю. Ха-ха. А затем снова сюда. Ты удивишься, Арни, как быстро тонут мечты в этом песке. Ичи зло сплюнула на этот самый песок и неожиданно материализовала в руке фляжку. Будешь? А что бы и нет. Фу! Какая гадость. До бугурта, конечно, далеко, но по крепости эта хрень вполне могла с ним поспорить. Неплохая бормотуха. Отдал я должную напитку и ичих хмыкнула. Пол золотого отдала. Еще б. Но вот ты мне скажи, господин хороший, что это вы такие за хрены с этим стариком, что наш шеф понесся сломя голову лишь по одному вашему зову? Да еще и практически бесплатно. Черт! Вопрос-то был совсем не риторический. Боевому товарищу, с которым вскоре бок о бок предстоят многочисленные схватки и сражения, врать не хотелось, но и вдаваться в подробности наших дел тоже. Ну, насчет оплаты, думаю, мы порешим. Что же касается остального? Поверь, тебе лучше не лезть в эти дела. Ичи смерила меня долгим взглядом, а мне в голову пришла шальная мысль, что, несмотря на продубленную ветрами кожу и сеточку мелких морщинок близ уголков глаз и губ, эта женщина была вполне привлекательна. Привлекательно грацией пантеры и опасностью тигра, воинским умением и независимым норовом. Не так давно я уже имел дело с одной подобной дамой и. Твою мать, о чем я только думаю. А ты ведь молотарни, вдруг сказала она, похоже, что-то прочитав в моих глазах. Я чувствую, что в тебе еще нет опостывшей нам безысходности. О как! От бравой вояки я ожидал чего угодно, но только не такой сентенции. И хотел было ответить что-то настолько же философское, как вдруг шедшие впереди о чем-то шушукавшиеся Ареф и Гурджа остановились как вкопанные. Маг откинул капюшон Бурнуса, задрал голову и настороженно прислушался. «Это то, о чем я думаю?» «А то!» — усмехнулся Рез и резко приказал. «Бафаемся!» И в тот же миг над колонной пронесся громкий крик ⁇ Аллоха! Светочи на горизонт! ⁇